у нашего друга Байрамчика. «Мы идем через пустыню, мы по барханам идем». «Как верблюжьи горбы», — говорит тетя Надя. Тетя Надя думала раньше, что в пустыне один песок. Она так в книжках читала и в кино видела, а у нас деревья растут. «Какое высокое дерево», — говорит тетя Надя. «Что это на нем черное? Похоже на черемуху с ягодами». «Мы с Ариной Черемуху не видали. Может, похоже, а может, нет. Все равно красиво. Это акация. У нее даже листья есть. Колючки на ней тоже, конечно, есть. Акация сейчас цветет. Цветы у нее темные, прямо черные. А тетя Надя думает, ягоды. «Ягоды на акации не бывают», — говорит ведь, «На акации только бывают плоды». «Мне у вас учиться и учиться!» — смеется тетя Надя. «Ничего, пусть учится. Мы ей все покажем. Вот дерево, саксаул. Оно тоже у нас растет. Кривое какое!» — говорит тетя Надя. «Даже тени нет!» Вот как тетя Надя придумала. Это такой кривой саксаул, что он даже обманул свою тень. Тень всегда прямо падает, а саксаул растет криво туда-сюда. И тень не знает, куда ей падать от такого кривого сексаула. Поэтому она вообще не падает. И сексаул один стоит, хитрый, без тени. Ему тень не нужна, он солнце любит. «А почему так сиренью пахнет?» — говорит тетя Надя. «Мы не знаем, почему». «Мы сирень-то вообще не нюхали, у нас сирени нет». «Мы стали нюхать». Витя в куста строгала залез, так он нюхает. Арина на четвереньке встала. Я нос кверху поднял и нюхаю. «Будто в букете сидишь», — говорит тетя Надя. Она тоже нюхает. Цветок сорвет и понюхает. Листок сорвет и понюхает. Все не то. Потом вдруг села, закрыла глаза и говорит. «Где-то вот здесь». Мы смотрим, около чего тетя Надя села. «Может, мы эту траву даже не знаем. Может быть, новый вид». «Надо у тети Наташи спросить, она посмотрит в гербарии». «Но тетя Надя не под новый вид села, она сидит под кустом». «Это кандым, говорю я. «Это кустарник, кандым. Он белыми цветочками цветет, уже отцвел. На нем сейчас пушистые шарики висят, как ежата, мягкие такие, красные, розовые, всякие. Мы с Ариной эти шарики жуем иногда, от них во рту немножко кисло, сразу пить». Расхочется Чудесный запах, говорит тетя Надя Как кондым у нас пахнет Она ничего подобного не встречала Кондым, конечно, пахнет Мы только не знали, что он так замечательно пахнет Теперь будем знать Витя разжевал шарик и говорит Ого, как сиренью пахнет Не может быть, смеется тетя Надя Что ты говоришь, кто бы мог подумать? А ведь сама первая сказала Взрослые часто так скажут, забудут, а потом удивляются. самый настоящий сиренью», — говорит Арина. «Чем же ему пахнуть, — говорю я, — это кандым. Мы дальше по барханам идем, как по горбам. Тетя Надя еще много чего не думала. Она не думала, что у нас только ящериц и жуков, и разных следов. Она почему-то считала, что увидит безжизненные пески — А кругом жизнь прямо кипит. Мы с Ариной смотрим кругом. Ничего особенного, конечно, нет. Муравьи куда-то бегут. Жук с тащит овечий котышок. Сейчас прятать будет. Оса песок роет, и песок у нее летит между ног. Фонтаном она так работает. Черепаха лезет задом из норки. Рогатая жужелица дерется с черным жуком. Они так скрипят, будто на них куртки из скриплой кожи. Это они своей скорлупой скрипят. Мы их разняли, нечего драться. Ящерица на ветке сидит, лапки расставила широко и на нас глядит, думает, что мы мимо пройдем. Я подкрался и рукой ее накрыл. Ага, попалась. Только что была светлая А у меня в руках живот сразу стал голубым. Хочет меня испугать. Но я не испугаюсь. У меня папа зоолог. Ящерицы у нас в кухне живут. Я все про них знаю. Это ящерица Агама. Она от цвет может менять. Мне папа показывал. Как ей что не понравится, сразу синеет. Я показал тете Наде. Она пальцем Агаму потрогала осторожно. Не укусит? Спрашивает. Агама как дернется и выскочила, побежала, песком нас забрызгала. Витя хотел догнать, а она в норку, и нет ее. Тетя Надя расстроилась, что мы упустили такую великолепную Агаму. Другой такой великолепной нам никогда не поймать. «Поймаем», — говорю я. И сразу поймал. Она как раз за тетей Надей сидела. «Ну, ты прям профессор», — говорит тетя Надя. «Ты еще диссертацию не написал ли?» Как-нибудь потом, в свободное время Вот мы как с тетей Надей пошутили А Витя не понял и говорит Какой он профессор, он петуха боится Как будто толстый Витя сам петуха не боится Я видел, как дядя Мурат Витю тащил на руках Витя орал на весь заповедник А петух прыгал сзади и раздувал хвост Этого петуха все боятся Дядя Володя никого не боится, никаких змей. А петуха он побаивается. Петух его один раз в лицо чуть не клюнул. Из него бы давно суп сварили. Но, к сожалению, этот петух имеет научную ценность. Он предсказывает песчаные бури. Ни один прибор еще ничего не предсказывает, а петух нахохлится или залезет под крыльцо. Значит, будет песчаная буря. Надо закрывать окна. Ехать уже никуда нельзя. Боря однажды петуху не поверил и поехал, чуть не пропал в песках. С тех пор петуху все верят. Ведь флюгер может ошибиться, ветер на него не так дунет, и флюгер, пожалуйста, ошибся. «Я хочу на вашего петуха посмотреть», — сказала тетя Надя. «Это она сейчас хочет, а потом не захочет, когда увидит». «Мы уже на колодец пришли». Вокруг колодца юрты стоят. Тихо. Маленькие ребята в песке играют. Они палец в рот сунули и на нас смотрят. Халат на песке сохнет. Старик в широких штанах грузит бочонки с водой на ишака. И что-то ему говорит. Ишак не хочет, чтобы на него грузили. Он даже слушать об этом не хочет. Отвернул уши. На солнце спит толстая собака. Белая, без хвоста. А на собаке спит толстая муха, черная. Такой колодец. «А где же верблюды?» — говорит тетя Надя. «Мы рано пришли. Верблюдов еще нет. Они ходят в пустыне и едят верблюжью колючку, такую траву с шипами. Больше ее никто есть не хочет. Она бы совсем завяла, если бы не верблюды. А верблюдам она нравится. Они эту колючку сто раз во рту перекатывают направо, налево как конфету-тянучку, так, так она им нравится. Когда стемнеет, верблюды придут ночевать на колодец. «А сейчас что же нам придумать?» — говорит тетя Надя. «Пойдемте в гости к Байрамчику», — сразу придумала Арин. «Байрамчик в самой крайней юрте живет, он наш друг. У него кто-то в юрте плачет. Мы вошли. Сначала мы в юрте ничего не увидели. Потом видим, на ковре лежит младший брат Байрамчика. Он ржет по-конски. На младшем брате сидит верхом еще один младший брат Байрамчика и пятками бьет. Он так скачет. Рядом лежит на ковре самый младший брат Байрамчика и сосет свою ногу. Ему своя нога нравится. Он иногда вдруг бросит сосать и смеется. А самый-самый младший брат Байрамчика на одеяле лежит и кричит. Во, кто в юрте-то кричит Байрамчик стоит на коленках И трясет над самым-самым младшим братом Какой-то коробкой Но самый-самый младший брат Ни на что не хочет смотреть Он глаза закрыл и кричит А что в коробке-то? Любопытничает наш Витя Он уже коробку схватил Хочет открыть Вдруг говорит Ой, что там шуршит? Там не шуршит Объясняет Байрамчик Там фаланга щелкает. Он самому-самому младшему брату сделал такую погремушку. Он паука фалангу поймал и посадил в коробку. Пусть фаланга там щелкает своим красным клювом. Она здорово щелкает. Мы все послушали. Только самый-самый младший брат никак не хочет слушать. Кричит. Тетя Надя его взяла на руки, сразу замолчал. Глаза зажмурил и улыбается. «Ох, хитрый!» «Заснул», — говорит тетя Надя. «Очень много спит», — вздыхает Байрамчик. «Прям не знаю, что делать. Все спит и спит. Хочешь с ним поиграть, а он уже спит». «Пусть спи улыбается тетя Надя. «Что тебе? Поиграть больше не с кем. Он у тебя сколько?» «Эти большие уже», — говорит Байрамчик. «Я маленьких люблю». Тут самый младший брат ногу изо рта вынул и, как закричит, обиделся, что Байрамчик с ним не хочет играть. Байрамчик самого младшего брата на спину посадил и стал с ним по юрте бегать. Юрта круглая, столов никаких нет, одни ковры. Очень удобно бегать. Я за Байрамчиком пустился, а он быстрее побежал. Самый младший брат уже смеется – Арина тоже за мной побежала И толстый Витя бежит Ему нас ни за что не догнать Младший брат Байрамчика Который пятками бил Тоже вскочил И за нами бежит Еще один младший брат Тоже бежит Мы все бежим и кричим Так весело Чуть-чуть бы потише Говорит тетя Надя Она боится, что мы Самого-самого младшего брата разбудим Но он спит Разве его разбудишь? А мы потишь не можем бежать. Мы кони, мы бежим и топаем. Так хорошо. Тут мама Байрамчика пришла. Она к соседке ходила и наказала Байрамчику, чтобы дома был порядок. Теперь она очень довольна, что дома порядок. Самый-самый младший брат спит. Другой самый младший брат смеется. Мы бегаем, не плачет никто. Значит, дома порядок. «Садитесь, пожалуйста, — говорит мама байрамчика. Мы бегаем!» — говорю я. «Ну, бегайте, пожалуйста, — говорит мама байрамчика». «Какая у байрамчика мама?» Она не говорит «прекратите бегать, в доме не бегают». Даже не говорит «осторожней, вы нос себе расшибете». Она говорит «бегайте, пожалуйста». Вот как она сказала. «Мы бежим. Мы сколько хотим, — будем бегать». «Ваши дети здоровы?» — спрашивает мама байрамчика Тетю Надю Тетя Надя не поняла, какие дети Мама Байрамчика говорит, что Ее дети здоровы Она спрашивает, здоровы ли тети Надины дети У меня детей нет Говорит тетя Надя Мама Байрамчика ей не верит Она смеется Тетя Надя, наверное, шутит Как-то у нее нет детей У всех есть дети Без детей в доме пусто У мамы Байрамчика, например, в доме не пусто Сколько же тете Наде лет «Она на целых два года старше мамы Байрамчика. Почему же у нее нет детей?» «Это ничего. У тети Нади еще дети будут. Пусть тетя Надя не расстраивается. У нее будут хорошие дети, мальчики». «Можно и девочки», — говорит тетя Надя. «Девочки тоже можно. Но вот у меня все мальчики, я очень довольна». «У вас прекрасные мальчики», — говорит тетя Надя. «Ей особенно самый-самый младший брат Байрамчика нравится». Он такой спокойный. Вокруг гвалт, а он спит. Тетя Надя бы его с удовольствием к себе в Москву взяла. Зачем маме Байрамчика столько мальчиков? Мама Байрамчик смеется. Она не хочет отдавать тете Наде самого-самого младшего брата. Он ей самой нравится. Он хорошо кушает. Может, тетя Надя кого-нибудь другого возьмет? Тогда мама Байрамчика еще подумает. Тетя Надя Байрамчика взяла бы с удовольствием. Он ей тоже нравится. Он так за своими братьями смотрит. Надо его спросить, смеется мама Байрамчика. Байрамчик даже бежать перестал, задумался. Потом говорит, а пустыня в Москве есть? Пустыни в Москве нет, это же город. А юрта в Москве есть? Нет, юрты в Москве тоже нет. В доме придется жить на двенадцатом этаже». Тетя Надя живет на двенадцатом этаже И весь город видит с балкона А колодец в Москве есть? И колодца в Москве нет, там водопровод Ну раз в Москве ничего нет, Байрамчик туда не поедет Тетя Надя его уговаривает, а мама Байрамчика смеется Возьмите лучше меня, говорит кто-то Это папа Байрамчика, говорит, мы не заметили, как он пришел Он пригнал ночевать своих барашков. Папа Байрамчика в Москву с удовольствием поедет, это его мечта. Если тетя Надя Барашков пока попасет, он поедет. Барашков скоро стричь надо, пусть тетя Надя стрижет. А папа Байрамчика будет сидеть на двенадцатом этаже, пить зеленый чай и смотреть с балкона. Он так согласен. Не справлюсь, смеется тетя Надя. Она в библиотеке работает, и Барашков знает только по картинкам. «А мы сейчас покажем», — говорит папа Байрамчика. «Они все у юрты лежат, можно смотреть». «И верблюды лежат», — говорит Арина. «Тут мы вспомнили, зачем пришли». «Молоко сейчас будет», — говорит мама Байрамчика. «Верблюды тоже пришли, их пора доить». Мама Байрамчика длинный фартук надела, ведро себе на шею повесила и идет доить. «Мы хотели бы посмотреть». Говорит тетя Надя. Смотрите, пожалуйста, разрешила мама Байрамчика. Вон сколько барашков у юрты лежит. Как их только папа Байрамчика пригнал. Они всюду лежат. Тесно так. Дышит горячим и на нас смотрит, чего мы им спать мешаем. Но нам нужно пройти. Так через барашков пройдешь, некуда ногу поставить. Тетя Надя висит на одной ноге, а вторую куда? Ну всюду эти барашки. И еще на нас блеют. Наш Витя совсем не может идти. Он боится, плачет. Барашки на Витю смотрят. Чего он плачет-то? Тычутся в Витю. Витя еще сильнее боится. Он так громко плачет. Байрамчик самого младшего брата на землю поставил и взял нашего Витю. Он Витю теперь несет, кряхтит. Витя тяжелый. «Давай я понесу», — говорю я. «Я Витю еще никогда не носил». «Но я его все-таки поднял, только мы с ним сразу упали. Барашки так испугались, что Витя на них упал. Они вскочили и от нас бегом, а мы с Витей лежим на песке и смеемся». «А у меня вон!» — кричит Арина и нам показывает. Она маленького барашка на руки взяла. Барашек весь черный, а на голове белая тюбитейка. Он тюбитейкой в Арину тычет. Хочет, наверное, бодаться, а рогов нет. Просто толкает Арину лубом. Наконец-то мы из этих барашков выбрались. Я думал, мы никогда не выберемся. Вот и верблюды. Они стоят и жуют. Некоторые уже лежат и жуют. Свою колючку, наверное. Как они ее любят. Под верблюдами бегают желтые верблюжата. У них ноги такие тонкие. Носом в своих мам тычут. Верблюжаты устали в пустыне ходить, ложатся уже, Головы своим мамам на шею кладут. Вот для чего маме верблюду такая шея. Верблюжатым вместо подушки очень удобно. «Идите сюда!» — кричит тетя Надя. Мама байрамчика стоит около своего верблюда. Ведро у нее на шее висит, и верблюд прямо в ведро доится. Умный такой. Слышно, как молоко стучит. А верблюжонок подбежал сбоку и толкает ведро. Не хочет, чтобы его маму доили. Байрамчик отогнал верблюжонка, пусть не мешает. Вдруг наш Витя заплакал. Он устал, он хочет домой, а идти больше не хочет, если только его понесут. «Мы тебя в другой раз не возьмем», рассердилась Арина. «Возьмете», — сказал Витя. Он теперь плачет, что ему так Арина сказала. «Не капризничай, тогда возьмем», — говорит тетя Надя. «Буду капризничать» говорит Витя, все равно возьмете. Что же нам делать, если Витя капризничает? Ведь тети Наташ тут нет, и дяди Мурада нет. Тетя Надя очень неосмотрительно с нами пошла. Она теперь не знает, как Витю отвлечь. Пусть попьет молока, говорит мама Байрамчика. Кто верблюжье молоко пьет, тот никогда не капризничает. Это такое молоко. «У нее, вон, мальчики никогда не капризничают, потому что они каждый день пьют верблюжье молоко. Пусть Витя попробует». «Как же Витя попробует? У нас чашки нет». «Прямо из ведра», — говорит мама Байрамчика. Она ведро наклонила, и Витя пьет. Голову засунул в ведро и чмокает. «Это уж он не пробует, он пьет. Все, наверное, выпьет». «Я никогда не пил из ведра. Из чашки пил, из стакана». Лимонад пил из бутылки, кисель из кастрюли пил. Это все ерунда. Вот из ведра это другое дело. И Арина из ведра не пила. Мы не капризничали, кто нам даст. Где же справедливость? Витя уже пить не может. Он хочет, но не может. Больше не лезь, говорит Витя. Поплачь, смеется мама байрамчик. Потом еще попьешь. Нет, Витя плакать не будет. Чего ему плакать? Он теперь веселый. Он сколько хочешь может теперь идти и сам понесет это ведро. Вот он какой. Он верблюжье молоко пил и стал сразу сильный, как верблюд. Я же говорила. Может, еще кто-нибудь хочет? Предлагает мама Байрамчик. На всякий пожарный случай смеется тетя Надя. Мы все хотим. На всякий пожарный случай. Я, Арина, младший брат Байрамчика, еще один младший брат Самый младший брат, который сидит на песке и сосет свою ногу. Сам Байрамчик. И даже незнакомая девочка с четырьмя косичками. «Пейте, пожалуйста», — говорит мама Байрамчика. Мы все пьем из ведра по очереди. Я, Арина, младший брат, еще один брат, самый младший, который ногу сосал. Байрамчик, незнакомая девочка с косичками. И даже тетя Надя пьет из ведра. Потом ведь еще раз пьет. Он уже отдохнул. «Ах, какое мы пьем молоко! Густое, немножко кислое, чуть-чуть соленое, с пены. Такое верблюжье-верблюжье!» «Все!» — говорит мама-байрамчик. «Она перевернула ведро вверх дном. Ни одной капли больше нет. Все!» «А пирожные?» — вдруг вспомнила Арина. «Какие пирожные?» «Ах, пирожные!» «Мы их завтра сделаем, другой раз!» Когда-нибудь? Не сегодня, во всяком случае. Зато мы побывали в гостях у Байрамчика. Он наш друг.